Глава 13. «Что ты здесь делаешь?» — устало спрашивает он, потирая переносицу пальцами. «Я просил перенести всех пациентов». «А я сказала, что подожду», — отвечаю, присаживаясь рядом с ним. «Вот решила, что ожидание затянулось и собралась домой». «Но не ушла», — замечает, делая очередную затяжку. «Ты куришь?» Для меня это неожиданность, хотя сам процесс ему безупречно идет. Вот как так. Даже уставший после взнурительной операции и с сигаретой в руках он выглядит, словно только что сошел с обложки модного журнала. Не курю, но иногда не могу сдержаться. Помогает отвлечься. Сложная операция? Не хочу об этом. Макар встает, выбрасывает окурок в урну и поворачивается ко мне. Идем, я осмотрю тебя. Я поднимаюсь, сжимая в руках лямку рюкзака, от чего то волнуюсь, хотя причин совсем нет. В кабинете мы оказываемся через несколько минут. Измайлов пропускает меня вперед, указывает жестом на кушетку и идет в соседнюю комнату. Я раздеваюсь и присаживаюсь, ставлю рюкзак рядом и складываю руки на коленях. Макар появляется через пару минут с тележкой, на которой разложены медицинские инструменты. Измайлов подходит ближе. Останавливается прямо напротив меня, включает светильник над головой и отклеивает пластыри. «Да, пора снимать», — говорит тихо. «Может быть, немного неприятно. Обработать обезболивающим?» «Не нужно, потерплю». Пока Макар сосредоточенно орудует над моим лицом, я позволяю себе его рассмотреть. Хмурость и залегшие под глазами тени придают ему возраста, но он все равно выглядит идеально. Мне бы такое волшебство после десятичасовой работы с ноутбуком. Вот и все, сообщает, отодвигая тележку и выключая лампу. Пластырь еще придется поносить, снимай только на ночь. Извини, что я так вторглась. Не стоило мне тебя ждать. Ты устал и... Прекрати. Это моя работа. Дождалась прекрасно. Домой я всегда успею. Ты выглядишь расстроенным. Не хочешь поделиться? Долго рассказывать! Отмахивается. Через минуту начинает мигать свет. От раздражающих мельканий я зажмуриваюсь. Черт, что с лампочкой! хмуро произносит Макар, подходя к двери и ударяя по выключателю. Через секунду свет гаснет, но когда Макар пытается включить его снова, не реагирует. Прекрасно! В его голосе слышится раздражение. Видимо, «Поговорили», — произношу я. «Я пойду тогда. Спасибо». «Куда пойдешь? Останавливает мою попытку надеть пуховик. «Дверь на магнитном ключе. Когда вырубается свет, она автоматически блокируется. Система безопасности. Сделали недавно, после ограбления. Свет отключился, и из клиники вынесли шприцы и сильнодействующие рецептурные препараты». «Мы заперты?» Переспрашиваю, потому что половина его слов пропустила мимо ушей. Да, пока не подадут питание, придется сидеть здесь. Сейчас наберу охрану, узнаю, что случилось. Я сажусь обратно на кушетку и ставлю пуховик рядом. Судя по отрывистым ответам и тяжелому ясно, брошенному в со вздохом в трубку, мы тут заперты не на несколько минут. Охрана пока не в курсе. Запустили генераторы, но их отправили на реанимационное и другие отделения. «Поликлинику не подключат, пока не разберутся с проблемой». «Что ж», — хрипло говорю я, «могу побыть твоим психотерапевтом на ближайшее время». «Не накручивай», — говорит Измайлов, подходя ближе. «Просто тяжелая длительная операция». «Очередные большие сиськи?» «То есть так ты думаешь?» — уточняет Макар. «Что, вся моя работа — делать сиськи?» Ты пластический хирург? Я пожимаю плечами и не понимаю, что сказала не так. Разве не это твоя работа? Это. Соглашается, но я слышу в его голосе сталь. Конечно, только это. Ты меня неправильно понял, оправдываюсь. Твоя работа важна, и, разумеется, важна. Иначе бы ты пошла зашиваться к хирургу в обычную клинику, который бы даже смотреть на тебя не стал. дышишь, ходишь, значит, не в его компетенции. Я замолкаю, понимая, что задела его за живое. Но я ведь правда не хотела обесценивать его работу, ляпнула не подумав, а теперь жалею. Хочется извиниться и забрать свои слова обратно, но я почему-то молчу. Слышу тяжелое дыхание Измайлова и его нетерпеливое расхаживание по кабинету. Расскажешь, какая операция была? «Сиськи шил, отвечает недовольно. «Я серьёзно. Извини за то, что сказала». «И я серьезно. говорит непоколебимо. «Я слезаю с кушетки и иду к окну. Если он не хочет со мной разговаривать, полюбуй с сугробами снега и мелкими снежинками, что падают с неба». Через пару минут Макар оказывается рядом со мной. Ничего не говорит, просто смотрит в окно. «Я не хотела тебя задеть», — шепчу тихо. Жду, что Макар ответит, но он все так же молча стоит рядом. Его руки сложены на груди, взгляд направлен в окно, губы сжаты в тонкую полоску. Он говорит, когда я перестаю ждать от него ответа. «Наша клиника специализируется на хирургии», — произносит тихо. «К нам часто привозят тяжелых пациентов. Разумеется, я не участвую в операциях внутренних органов, но иногда приходится пришивать не только сиськи Оле». Пациенты после ожогов, укусов, любых повреждений кожи — моя специализация. Сегодня привезли ребенка. Он замолкает, а мое сердце ёкает. Мне до боли хочется его поддержать, и я не нахожу ничего лучше объятий. Протискиваясь между ним и подоконником, обхватываю Макара за талию. Он тут же размыкает руки и медлит пару мгновений, словно не зная, обнимать меня в ответ или отстранять. Я жду его решения и жмусь ближе. Боюсь, что выберет он не объятие, но ошибаюсь. Одна его рука обхватывает меня за плечи, вторая ложится на поясницу. Он прижимает меня к себе.